Глава 20 Поездка обратно в Болеглаз оказалась не такой уж и жуткой, как опасался Страффорд. После того, как он проехал милю или две, снегопад внезапно прекратился, и он смог выключить дворники. В инескорте осторожно провел машину по мосту. На другой стороне он встретил большой Ситроэн, за рулем которого угадывалась эльфоподобная фигура люка. Он прибыл в Блигласс-хаус и стоял у входной двери целых пять минут, неоднократно стуча дверным молотком и продрогнув до костей, прежде чем, наконец, вышла миссис Даффи и впустила его в дом. Она попросила прощения за то, что не пришла раньше, поскольку была внизу и мыла посуду после обеда. После упоминания обеда он вспомнил, что не ел с самого завтрака. Миссис Даффи сказала, что сможет, как она выразилась, «сварганить ему омлет». Детектив спросил, вернулся ли Дженкинс, и получил отрицательный ответ. Он обернулся и окинул взглядом окружающий заснеженный пейзаж. Затем снова, вжав локти в ребра, протиснулся в нишу за бархатной занавеской, позвонил на Пирс-стрит и снова попросил позвать старшего суперинтенданта Хэкета. «Ну как, вы поладили с его высокопреосвященством?» — спросил тот, посмеиваясь. Страффорд услышал, как шеф закуривает сигарету, как он делал всегда, когда разговаривал по телефону, ставил спичечный коробок на стол, зажимал его локтем, вынимал из него спичку и медленно и осторожно чиркал ею по полоске наждачной бумаги. В таких мелочах проявлялась свойственная ему вычурность. «Он прочел мне лекцию о религии и напутствовал меня предупреждением», сказал Страффорд. «Вот как! Что же это было за предупреждение?» Он сказал, что будет приглядывать за мной. Очевидно, задачу сообщить мне об этом он перед собой и поставил. «Тяжелый он человек, этот доктор МакКуэйт. В этом типе нет ни капли любви». «Он, конечно, хочет, чтобы это дело замяли. И что же вы сказали?» «Как можно меньше». Наступила пауза. «Он опасный человек, Страффорд, и ему нельзя перечить. Не мне вам об этом напоминать». Как думаете, сможет он удержать в тайне настолько крупное дело? У него имеется подобный опыт. Вот как? А можно поподробнее? Нельзя. Но, говорю вам, будьте осторожны. Правая рука товарища Сталина, господин Берия, живет и здравствует, пока живет и здравствует его преосвященство. Страффорд нахмурился. Ему не терпелось узнать, когда и как Маквейт заимел подобный опыт. Неужели был и другой случай или случай, не уступающий этому в своей масштабности и потенциальной скандальности? Придется спросить об этом у Квирка, когда тот вернется из свадебного путешествия. Квирк знал места захоронения множества трупов, как на законных основаниях, так и не очень. В конце концов, недаром же он был штатным патологоанатомом. «Дженкинс пропал», — сказал он. «Не было ли от него вестей?» «Что вы имеете в виду под словом «пропал»?» Я отправил его сюда, в Болегласс-хаус, чтобы он еще раз допросил каждого члена семьи. Он приехал, поговорил с экономкой, потом, по ее словам, ушел, и с тех пор его никто не видел. «Куда бы ты его могло понести? Там у вас сейчас идет снег, как и здесь?» «Да, шеф, по всей Ирландии выпал снег». «Разве?» Это цитаты, не обращайте внимания. Страффорд услышал в трубке напряженное дыхание начальника. Хекет ценил Страффорда, но в то же время полагал его слишком умным. «Так сколько уже его нет?» «Три или четыре часа», — ответил Страффорд. «Всего-то! Ради бога! Да он, наверное, сидит себе где-нибудь приспокойно за пинтой пива, да закусывает сэндвичем с ветчиной. Три-четыре часа, серьезно?» «Это не похоже на него, шеф». Уйти вот так и ни слова мне об этом не сообщить. Хеккет постепенно приходил в ярость. Последние дни он почти всегда бывал на взводе. Очевидно, его не устраивало повышение. Ему нравилось заниматься сыскной работой. Теперь же он проводил большую часть времени за столом, разгребая папки с документами. «Я подожду еще немного», — продолжал Страффорд, «а потом позвоню местному коллеге, Редфорду, и посмотрю, сможет ли он помочь». Редфорду, это еще кто такой?» Сержант из местного участка, из городка. Еще не доводилось его увидеть. Якобы слег из-за гриппа. Думаю, он пьяница. «Ну разве не чудесно?» — сказал Хэкет. «У вас человек пропал, а местный Бобби ловит зеленых чертей. Удачи!» И он повесил трубку. Миссис Даффи сказала, что даст знать, когда омлет будет готов. Ожидая обеда, Страффорд забрел в гостиную и остановился у того же окна, у которого вчера, неужели это было только вчера, стоял и смотрел, как лужайку и поля за ней заметает снегом. Сегодня холм вдалеке едва просматривался. Призрачная, зыбкая фигура, словно гора Фудзи на заднем плане японской гравюры. На ветку за окном приземлилась малиновка и уселась там, распушив перышки. Страффорд ни на секунду не усомнился в том, что это та же самая птичка, которую он видел... Когда? Когда же он видел ее раньше? Вчера? Сегодня? Время снова играло с ним в кошки мышки. Могла ли это быть та же самая птичка, следующая за ним по пятам? К нему вернулась мысль о матери. Он представил себе, как мать лежит на своем импровизированном смертном одре и наблюдает за птицами на лужайке, а свет постепенно гаснет и дневной свет, и свет жизни в ее глазах. Почему она так занимала его воображение? В последние годы он почти не думал о ней, но теперь ее дух возникал рядом всякий раз, когда он видел птицу на снегу. Кто-то говорил, что в этом доме водятся привидения. Для него это определенно было так. Он переиграл в голове беседу с архиепископом. Ему было дано предупреждение, в этом не приходилось сомневаться тщательно выверенной вежливости Прилата в его тонких намеках нельзя было не уловить нотки угрозы. Им, этим елейным церковникам, нравилось демонстрировать свою власть. Он подумал о преподобном Мофоте, который служил викарием в Розле в детские годы Страффорда. Бедный мофот эти его серебристые волосы и розовая лысина, бледные руки, непривычные к физическому труду и многословно извиняющаяся манера общения. Джон Чарльз МакКоид съедал таких, как преподобный Моффат, в качестве закуски перед повечерием. Пересекаться с комиссаром Страффорду не доводилось ни разу. Неужели Феллон и правда отзывался о нем так высоко, как утверждал архиепископ? Он подозревал, что Феллон никогда о нем и не слышал. В любом случае, что бы тот о нем ни думал, достаточно было бы лишь одного негромкого слова его светлости Джона Чарльза — чтобы инспектора сослали в какой-нибудь открытый всем ветрам городишко на западе Ирландии, где он будет целыми днями вылавливать перегонные кубы для нелегального производства виски, а по вечерам тормозить школьников на велосипедах за выключенные фары. Этот звук он слышал с тех пор, как вошел в комнату, но только сейчас обратил на него внимание и понял, что это такое. За пределами комнаты, но где-то поблизости, кто-то тихо и размеренно плакал. «Женщина!» — подумал он. Звук доносился из-за двери в углу комнаты. При его стуке он резко прекратился, и воцарилась тишина. Страффорд снова постучал в дверь, но ответа по-прежнему не последовало. Он повернул дверную ручку. Сильвия Осборн полулежала на желтом диване в своей гостиной, похожей на коробку шоколадных конфет, подтянув ноги и накрывшись одеялом. Из-за покрасневших глаз ее лицо казалось еще бледнее, чем было на самом деле. Щеки залиты слезами, а рот безобразно распух. В руках она сжимала промокший носовой платок, который теперь быстрым движением спрятала за спину. На ней была белая блузка и бледно-голубой кардиган. «Ах, это вы!» — сказала она, и, кажется, несмотря на горе, почувствовала облегчение. «Я-то думала, это Джеффри!» Страффорд вошел в комнатку. Сегодня она казалась менее кричащей и безвкусной, чем вчера. «Плачущая женщина всегда придает обстановке серьезный вид», — предположил он. «Миссис Осборн, в чем дело?» — сказал он, приближаясь к ней. «Что случилось?» Сначала миссис Осборн ничего не сказала, но потом ее лицо покрылось сетью морщин, и она снова заплакала. «Это все моя вина!» — стонала она сдавленным голосом. «Я, я во всем виновата!» Он сел в дальнем конце дивана. «Не понимаю», — сказал он, — «что значит это все ваша вина? Вы имеете в виду смерть отца Лоулеса?» Она уткнулась лицом в сгиб локтя, заглушив рыдание рукавом кардигана. Сказала что-то, но он не разобрал. Он коснулся ее запястья, но она вырвалась. «Расскажите мне, что случилось?» — сказал он тихо, как разговаривают с детьми. Представил, как берет ее на руки, а она кладет голову ему на плечо и вздыхает его щеку обдают ее теплым дыханием. И тут же подивился мыслям, посещающим его голову, что за безумные фантазии. «Простите», — пробормотала миссис Осборн. Плакать она уже перестала. Из коридора послышался голос миссис Даффи, выкрикивающий имя Страффорда. Его омлет был готов. Он совсем о нем забыл. «Это из-за меня он сюда приехал» сказала Сильвия Осборн в промежутке между двумя приступами и коты. «Это из-за меня он приезжал сюда снова и снова. Я должна была положить этому конец. Я должна была приказать ему держаться отсюда подальше». «Вы имеете в виду отца Лоулеса? Отца Тома?» Он старался не выказывать удивления. Боже правый, неужели у них, у нее со священником был роман? Возможность такого расклада не приходила ему в голову. Да и как бы он до него додумался? Католические священники не склонны заводить любовные связи с дамами из протестантского поместного дворянства. Это было немыслимо. И тем не менее такая мысль пришла ему в голову. «Вы хотите сказать...» — спросил он. «Вы хотите сказать, что он был в вас влюблен? Что вы с ним были...» Она поспешно мотнула головой, нахмурившись, словно услышала нечто заведомо абсурдное. Но что еще она могла иметь в виду, говоря, что ей следовало заставить его держаться подальше? «Он вам что-нибудь говорил?» — спросил Страффорд. «У вас каким-то образом возникло впечатление, что он...» «Однажды он разговаривал со мной. Думаю, он был уже в подпитии, а я налила ему немного шире, чего делать не стоило. И он пил его, бокал за бокалом, и, не думаю, что он отдавал себе в этом отчет». Он сидел там, где сейчас находитесь вы. Глаза у него были такие странные, как будто он видел что-то, не знаю, что-то ужасное. И что он сказал? Он говорил о том, как трудно быть священником. Сказал, что мне, конечно, не понять, но вообще-то у священников есть чувства, так же, как у всех остальных. Сказал, что не знает, что делать. Казался, казался таким странным, таким взволнованным, напугал меня. Я не понимала, что делать, что говорить. Она достала скомканный платок и высморкалась в него. Ноздри ее приняли нежный, почти полупрозрачный, по краям розоватый оттенок. Он когда-нибудь говорил так с вами раньше? Нет, ни разу. А вы хоть представляли примерно, что он к вам чувствует? В смысле, знали ли вы об этом до того дня? Конечно, нет, бросила она с устало-пренебрежительным видом. «Для меня это стало полной неожиданностью и потрясло до глубины души. Я-то думала, что священники должны блюсти целомудрие. Вы ведь знаете, как рассуждают католики о... ну, о сексе и всем таком прочем. А еще я боялась, что к нам по своему обыкновению ворвется Джеффри. Что бы я тогда сказала?» Они молчали, поглощенные каждый своими мыслями. Страффорд чувствовал, будто его мягко и нежно заманили в ловушку и удерживают в плену, будто на него набросили сеть из прочной стали, но настолько тонкую, что ее нельзя было увидеть глазом. «Когда это произошло?» — спросил он. «В смысле, когда он приехал сюда и говорил вам такие вещи?» «Не знаю, не так давно, несколько недель назад». Он допил Шерри, уничтожил почти целую бутылку и ушел. Поехал обратно в Скаланстаун. Удивляюсь, как он не попал в аварию. Я думала... Я думала, он может покончить с собой, может намеренно врезаться в дерево или что-то в этом роде. У него был такой отчаявшийся вид. А в следующий приезд он вел себя, как ни в чем не бывало. Был самим собой, шутил с миссис Даффи. Кстати, это не вас она только что звала. И беседовал с Джеффри о лошадях. Кажется, только о них они все время и говорили. О лошадях, об охоте и об этих проклятых гончих Я не знала, что и думать. Я должна была что-то сказать. Надо было отвести его в сторону и сказать, чтобы он больше не появлялся у нас дома после того, как он позволил себе такое поведение, после всех этих откровений и того, как перебрал Шерри. Но я ничего не сказала. А теперь он мертв. Она снова заплакала, на этот раз тихо, почти отстраненно. Потом прервалась, зажала нос платком и деликатно продула ноздри. Края их уже воспалились не на шутку. Страффорду вспомнился домашний кролик, которого он держал когда-то в детстве. Как-то ночью до него добралась лиса. Утром от кролика остались лишь пятна засохшей крови, ее вытекло довольно много, и один единственный клок шерсти. «Значит, вы думаете, — сказал он, — вы думаете, что его тогдашний приезд и разговор с вами, вы думаете, все это как-то связано с его смертью?» Она недоуменно уставилась на него. «Что вы имеете в виду?» — Но ведь секунду назад вы сказали, что это ваша вина. — Правда? — Да, только что, когда я вошел, вы сказали, «Я правда так сказала?» — Извините, последнее время у меня провалы в памяти, я ничего не помню. Она внезапно остановилась и снова посмотрела на него широко распахнутыми глазами. — Вы же не думаете, что я предполагаю, будто его убил мой муж, нет? Она сдавленно рассмеялась, прикрыв рот скомканным носовым платком. — — Бедняга, что вы должно быть обо всех нас думаете? Мы должны быть похожи на героев какого-нибудь из этих романов о безумных обитателях загородных поместий. Она снова засмеялась, на этот раз менее пронзительно. — А знаете, Лэти так и говорит, что я сумасшедшая. Она вам не говорила? — Нет, конечно, нет. — Говорила, говорила, у вас на лице написано. Мне, правда, все равно, она меня ненавидит. Я ведь для нее злая мачеха. «Кстати, у вас не будет сигареты?» «К сожалению, нет, я не курю». «Это не имеет значения». Она с досадой огляделась по сторонам и проворчала. «Вот никогда ничего здесь нет, как не хватишься». Они услышали, как миссис Даффис снова с тоном нарастающего недовольства выкрикнула фамилию Страффорда. Он подумал об ожидающем его омлете. Сказать по правде, инспектор действительно был очень голоден. Прядь волос упала ему на лоб, и он смахнул ее. «Вы дружили с женой полковника Осборна, это так? С первой миссис Осборн?» Женщина будто бы вмиг позабыла о своих слезах. Достала из сумочки пудреницу, открыла ее и вгляделась в зеркальце на крышке. «О, Боже!» — сказала она. «Вы только посмотрите на меня!» Она нанесла пудру вокруг глаз и нардеющие уголки носа. «Первая миссис Осборн. Похоже, что-то из бронты, не правда ли?» «Нет, я с ней не дружила. Ее подругой была моя мать. Она приводила меня сюда в гости, когда я была мала. Потом она умерла, я имею в виду свою мать, и я стала приезжать одна, и Миллисенд как бы удочерила меня». «Миллисенд? Это миссис Осборн?» «Да, миссис Осборн. Смешно, знаете ли, думать о ней таким образом теперь, когда я тоже миссис Осборн». Она издала легкий смешок. «Миссис Осборн 2» с Вивьен Ли в главной роли. «Так прямо и вижу эту картину, а вы?» Туман клубится вокруг мрачного старого дома. На лужайке кричат павлины. Страффорд коснулся пальцем ее руки, резко почти ткнув собеседницу. «Вы были здесь в ту ночь, когда она умерла, верно?» — сказал он. «Ну да, разумеется», — вспыхнула она. «Я была здесь всегда». На этот раз она приложила пуховку к горлу, а затем захлопнула крышку пудренницы. «Боже смерть, как хочется курить!» «Мне сходить и поискать для вас сигареты?» — спросил он. «Нет-нет, пожалуйста, не утруждайте себя». Она помрачнела. «Это же вас снова зовет миссис Даффи, слышите? Зачем вы ей так срочно понадобились? Она там что-то для меня готовила, омлет, что ли? Так почему бы вам не пойти и не подкрепиться?» В ее голосе прозвучала отдаленная нотка волнения. «Вам не помешает. Она рассердится на меня за то, что я вас задерживаю. Немедленно идите и поешьте. Имейте в виду, он, наверное, уже остыл, но лично я считаю, что и холодные омлеты очень вкусны». Она огляделась по сторонам. «Здесь был доктор Хафнер. Наверное, уже ушел. Он послал Летти за прописанным мне лекарством. Полагаю, она решила заночевать в городе у этих своих несносных приятелей. Знаете, она ведь с кем только не путается. Чем скорее она вернется в пансион, тем лучше. Она моргнула. — Меня так сильно болит голова. У вас точно не будет сигареты. Ах, да, я забыла, вы же не курите. Какая жалость. Он подошел к камину, чтобы отойти от нее на безопасное расстояние, но теперь вернулся и снова сел рядом с ней. — Можете ли вы рассказать мне что-нибудь о той ночи, о ночи, когда погибла миссис Осборн? секунду она отстраненно взирала на него, как будто забыла, кто он такой. Голова ее слегка покачивалась, так что казалось, будто она вот-вот свалится с ее длинной бледной шеи. Между бровями у нее пролегли вертикальные морщинки, выдающие попытку сконцентрироваться. — Что ж, тогда, как обычно, произошла ссора, — сказала она. — И она, как обычно, была пьяна. — Мелисанд? — Что? — Да, Мелисанд, конечно. Кто же еще? «Значит, она была алкоголичкой?» Она задумалась, скривив уголок рта. «Насчет этого не знаю, но напивалась она практически каждую ночь. Это ведь и значит быть алкоголичкой». «И с кем она ссорилась?» «С Джеффри, конечно. Они вечно ссорились с шумом и скандалом. Вернее, скандалила она. Он просто сидел с несчастным видом, уткнувшись носом к себе в тарелку. Она все пилила и пилила его». Он ее немного побаивался. То есть, как, вообще-то даже не то, чтобы немного, да и кто ее не боялся. Знаете, она была крупной женщиной с непомерно широкими плечами и огромной квадратной челюстью, как у мужчины. Одевалась всегда в самые нелепые девчоночи наряды, как эмансипе 20-х годов. Ее родители были очень знатными или считали себя таковыми эшварты из Эшвортского замка. Это на западе, на озере Лох-Кориб. Бывало я там однажды. Громадное такое уродливое здание в псевдотюдоровском стиле. Зубчатые стены, круглые башни и все такое прочее. А еда? Поразительно, как кто-то вообще решился положить это в рот. Я, конечно, даже не притронулась. Все время, пока я была там, питалась шоколадными батончиками и печеньем, которые покупала в магазине на почте в деревне. После этого меня ужасно тошнило. Страффорд кивнул. Он знал этих Эшвартов. Однажды он и сам останавливался в замке на озере. Этих людей его отец со свойственной ему прямолинейной иронией, которую многие недалекие люди принимали за напыщенность, назвал бы «семейкой примечательной во многих отношениях». «Вы, должно быть, очень расстроились, когда она умерла». Миссис Осборн снова устремила на него свой неустойчивый взгляд. Она имела обыкновение вытягивать свою и без того длинную шею и высоко поднимать подбородок, что придавало ей вид надменного и раздражительного лебедя. Эта дама была образчиком тех гибких барышень с полупрозрачной кожей и затуманенным взором, дочерей знатных дворянских родов, в которых он влюблялся по молодости, но никогда не имел смелости даже обратиться к ним. «Я бы не сказала, что расстроилась», — задумчиво сказала миссис Осборн. «Конечно, я испытала глубокое потрясение. Даже если она была пьяна, наверное, ужасно скатиться вот так вот кубарем с лестницы, когда у вас выбиваются подвязки и все такое прочее. Имейте в виду, рано или поздно это просто обязано было случиться. Это или что-то в этом роде». Она откинула одеяло, под которым сидела, и почесала лодыжку. Миссис Осборн была босиком и без челок На мизинце ее ноги обнаружился обмороженный участок, нежно-розовый и блестящий, как и ее ноздри. Ее кожа была местами молочного оттенка, а местами оттенка клубники, раздавленной в молоке. К этому времени я уже, конечно, ее возненавидела. Она держала меня при себе в качестве своего рода бесплатной дамы-компаньонки, заставляла наполнять ей ванну, гладить ей вещи и выполнять для нее различные поручения. Каждую субботу мне приходилось ездить на автобусе в лавку Уокера в Эксфорде, чтобы пополнить для нее еженедельный запас джина. А еще прибираться за ней. Она имела привычку бросать свои тряпки, как придется. Честно говоря, она была жуткой свиньей. Однажды утром я пришла ее будить, а ее, Сильвия поморщилась, вырвала ночью прямо в постели, настолько она была пьяна. Она вздрогнула, сказала, что замерзла, и сунула руки в карманы кардигана. И вдруг просияла. «Смотрите-ка!» Она вынула правую руку из кармана и с торжеством подняла единственную смятую сигарету. «Нашла! Будьте любезны, принесите мне спичку, ладно? Несколько штук лежат на каминной полке». Он нашел коробок восковых спичек и вернулся к дивану. Проклятье, сказала она, показывая ему сигарету. «Переломилась ровно посередине». «Почему сигареты вечно делают такими ломкими? Придется выкурить ее в два захода». Она осторожно разделила обе половинки и вставила одну в рот. Он черкнул спичкой, и она склонилась к огоньку, подняв при этом глаза на него. «Дженкинс». Он совсем забыл о Дженкинсе. Он задавался вопросом, вернулся ли тот уже оттуда, куда бы ни запропастился. Может, Хэкет был прав? Может, он зашел куда-нибудь в пап, да хоть в тот же самый сноп ячменя, чтобы уберечься от непогоды и согреться. Но на самом деле Страффорд так не думал. Нет, все было вовсе не так. Он почувствовал первый приступ настоящей тревоги, холодный как снежинка, приземлившаяся ему на лоб возле дома архиепископа. — Забавно, что она умерла именно так, — задумчиво сказала Сильвия Осборн. «Знаете, раньше у меня возникала фантазия на тему того, чтобы столкнуть ее с лестницы. Это правда так и было. Я прямо-таки видела, как подбегаю к ней сзади на цыпочках беззвучно, кладу руки ей на лопатки и просто толкаю ее. Не сильно, но решительно. Она даже разыграла для него соответствующую пантомиму, роняя сигаретный пепел на грудь кардигана». Представляю, каково было бы наблюдать, как она падает. Впрочем, я воспринимала это не как падение, а скорее как прыжок. Медленный и грациозный, как прыгают ныряльщики, опустив голову и вытянув руки перед собой. Вот она описывает дугу, а затем ударяется о плитку в коридоре на первом этаже, как птица об стекло. Она смолкла, моргнула и посмотрела на него, вытянув шею. «Разве это не ужасно?» Он подумал было взять ее за руку, ту, в которой не было сигареты, но не решился. «Должно быть, она была очень несчастна», — предположил он. «Это правда?» Она все так же неподвижно взирала на него, слегка подергивая головой на тонком стебельке шеи. «Не знаю», — сказала она, — «никогда об этом не думала. Полагаю, так и было». Некоторые люди делают страдания смыслом всей своей жизни и, конечно же, делают несчастными всех вокруг. Наверное, это начинается как своего рода игра, способ развеять скуку или что-то в этом роде, а потом это поведение просто как бы закостеневает и становится образом жизни, и вы уже не замечаете, что с вами происходит. Она прервалась, тупо глядя перед собой. Когда живете за городом, «Делать-то особо и нечего?» «Да», — сказал он, — «я знаю». Она зажгла вторую половину сигареты от тлеющего конца первой, которую раздавила в пепельнице. Снова сунула руки в карманы кардигана и криво улыбнулась ему. Он заметил, что ее левый глаз посажен ниже правого. Именно это придавало ее лицу такой несколько перекошенный вид. Ему вспомнилось, что греки отвергали симметрию, и считали красивыми только те предметы, которые отклонялись на с другой от прямого угла. Миссис Осборн не была красавицей, это точно. И все же... «По-моему, вам хочется меня поцеловать», — внезапно сказала она, прервав поток его мыслей. «Это правда?» «Миссис Осборн, я...» Она вынула сигарету изо рта, преодолела на четвереньках неширокий диван и припала губами к его губам. Ее губы были холодны. Он почувствовал мимолетное прикосновение острого кончика ее языка. Она отодвинулась, но на мгновение осталась на четвереньках, пристально всматриваясь в него и хмурясь. Страффорд подумал, что она похожа на анестезиолога, который ожидает, пока подействует анестетик. Затем Сильвия Осборн отползла, снова села и натянула одеяло на колени. «Попробуйте раздуть огонь, а?» — сказала она а то я совсем окоченею». Он присел на корточки перед очагом и принялся ворошить уголье. Снаружи те были серыми и рассыпчатыми, но внутри все еще сохраняли алый жар. Он нашел несколько щепок для растопки и затолкал их поглубже в мерцающую золу. Сел на пятки. «Сейчас разгорится», — пообещал он. «Я так думаю». Следовало бы обнять ее и поцеловать как следует. Разве она не этого хотела? Женщины никогда не целуют вас без ожидания ответного поцелуя. Он был безнадежен, не уклюш и не умел. На секунду ему ясно представился пренебрежительный взгляд отца. Сильвия Осборн сжала окурок половины сигареты кончиками большого и указательного пальцев и высосала из него остатки дыма. Знаете, рассуждала она, думаю, мы с вами очень похожи. «Ни один из нас понятия не имеет, кто мы на самом деле. Вам так не кажется? Я примеряю версии своей личности так же, как примеряю платье в магазине». «Да, я заметил», — сказал он. «Правда? Ой!» Сигарета обожгла ей пальцы, и она бросила окурок в пепельницу и стала наблюдать, как из нее поднимается высокий прямой столб серо-голубого дыма. «А что насчет вас? Разве у вас не то же самое?» «Насчет меня?» «Что ж, полагаю, я нашел предпочтительную версию себя, или, по крайней мере, ту, которая, как мне кажется, наиболее всего подходит к текущему моменту». В смысле, он улыбнулся, «пока не появится какая-нибудь более подходящая». Она сделала кислое лицо. «Везет вам». Она подняла руку и внимательно пригляделась, может, была близорука, к маленьким серебряным часикам, пристегнутым к ее запястью. «Где же эта чертова Летти с моим лекарством?» Миссис Осборн посмотрела на страфер стоящего у огня. Щепки внезапно вспыхнули, и вверх взметнулось бледное пламя. «Подойдите и поцелуйте меня еще раз, хорошо?» — сказала она. «Первый раз как-то не вполне получилось. Только потом, выйдя от нее, он вспомнил все дальнейшие вопросы, которые собирался задать, в частности, о ее брате» паршивой овце Фредди Харбисоне. Не приезжал ли тот в ночь смерти священника? Если так, то впустила его именно она. Он чувствовал, что должен повернуть назад и задать ей вопрос ребром, но так и не смог заставить себя возвратиться в эту душную комнату, так похожую на коробку шоколадных конфет.